Глава вторая. Как, Алена? Плохо. Твой отец рассказал о том, что случилось. С матерью мне разговаривать почему-то было немногим легче, чем с Аленой. Хоть это и было глупо, но мне все казалось, что я ее подвел тем, что не смог сделать свою избранницу счастливой. Я стал хорошим хирургом, а вот счастливым не смог. Она бы предпочла второе. Ты на работе? — Да. А она поехала к себе в офис. — Знаешь, я подумала, что у нее сейчас снова мир уйдет из-под ног, как и тогда, когда ты ей признался в своей природе. — Вероятно. — Тебе стоит быть рядом. — Ты права. — Я сделаю все возможное. — Сев, может, вы чаще будете к нам приезжать? Я бы тоже ради такого чаще приезжала домой. И она усмехнулась. — Прости, но в этом нет смысла. Алёна не идёт на контакт с вами, и мы это проверяем каждый раз. То, что мать за меня переживала, делала всё только хуже. Но и это она понимала. Ты бросил все попытки? Да, потому что это бесполезно. Я не могу стать другим, а Алёна меня не примет таким, какой я есть. Это не изменится. Я и сам не знаю, зачем добавил. Она хочет развода. Мама долго молчала, но я хорошо представлял, как она прикрыла глаза и нахмурилась, выдерживая удар. «И что ты думаешь?» — поинтересовалась, наконец. «Стараюсь не думать. На какое-то время это может помочь, но ненадолго. Я разберусь. Я тебя люблю очень. Пожалуйста, помоги мне помочь тебе, я знаю, но не могу обещать. Надо идти, операция». Береги себя. Я убрал мобильный и схватился пальцами за подбородок, сосредоточенно глядя на стол. Нужно было переждать, пока эмоции улягутся. Честно говоря, я сомневался, что стоило оперировать сегодня. Я плохо держу себя в руках. Все мысли об Алене, а если мне о ней хоть что-то сообщат в ближайшие сутки, я забуду, в какой руке обычно держу скальпель. Я потянулся к стационарному и снял трубку. «Это Князев. Отмените все мои операции на сегодня. Срочные передайте Роскопову». Когда мобильник задрожал от входящего, я понял, что последнее решение было очень верным. «Можешь говорить?» — голос отца был напряжен так же, как и ночью. «Да». «Ты с Аленой?» «Нет, она попросила меня уйти». Он помолчал, тяжело вздыхая и встегне его освободили подзолог сообщил наконец что вырвалось у меня какого черта я рывком поднялся из за стола и шагнул к окну пока что ему предъявляют убийство в состоянии аффекта», — продолжал отец мы все убиваем в состоянии аффекта прорычал я это никогда не имело веса ну не у всех есть деньги на юристы и власть и что дальше я не знаю А я думал о том, что Алена вот-вот узнает и об этом. «Не совсем можно бороться», — устало заметил отец. «Какие-то вещи нам не подвластны. Есть же высший суд, есть. Но они не жаждут возиться в делах нашей расы, если это не касается кого-то еще. В общем, я буду держать тебя в курсе». «Спасибо. Я прислонил кулак к холодному стеклу. До связи». «Внутри». Все задрожало от злости, но не на обстоятельства. Я был в ярости, что Алена меня оттолкнула сегодня, а сейчас где-то в городе одна. Я уже опустил взгляд на мобильный, чтобы связаться с Петей, как получил сообщение в мессенджер от Арсена. «Приезжай за Аленой, она совсем не справляется». Не думая ни минуты, я оттолкнулся от окна и направился из кабинета. И едва не сбил коллегу дверью, открыв её так резко, что тот чуть не сел на задницу. Я знал, что Раскопову понравится то, что я передал ему срочные случаи сегодня. Но в его глазах стояло такое возмущение. Будто я ему не отдал, а забрал у него все операции. — При всём уважении, Север Станиславович, — поправил он халат, выравниваясь, и Я не могу взять ваши срочные операции сегодня. У меня у самого сегодня две сложнейшие. Не сможете, значит, вызовите меня, и я приеду, — отрезал я. Этому сморчку лишь бы цену себе набить. Но я знал, что он вывернется наизнанку, но проведет все операции. А потом будет ходить и трясти этим фактом в каждой ординаторской. Как поп-кадилам еще месяц. В машине я сидел уже через две минуты. Перезванивать и спрашивать Арсена, что именно у них там происходит, я не стал. Если он просил приехать, значит, на то веские обстоятельства. Пока машина неслась по городу, я вяло размышлял о произошедшем. Трогала ли меня эта история? Нет. Лишь одна Алена, пожалуй, занимается спасением женщин из звериных семей ради них самих. Тот же Аксенов тупо делает себе имя на громких делах, бравируя своей отчаянностью. Но он оборотень. Раз. А потом. Хитрожопый оборотень. Он тщательно выбирает дела и, к примеру, с тем же Евстигнеевым связываться не стал бы. Когда Алена стала адвокатом Маргариты Евстигнеевой, я знал, что кончится это примерно вот так. Нет, я не думал, что Энгвар убьет супругу, но меня это и не то, чтобы удивило. Пытался ли он справиться? Обращался ли за помощью, чтобы не натворить непоправимого? Или просто дал волю зверю, зная, что выйдет безнаказанным? С этими мыслями я доехал до офисного здания и поспешил на нужный мне этаж. Когда я прошел вымершим коридором к кабинету Арсена, услышал его голос. «Давай мы сегодня сделаем паузу. Ты раздавлена произошедшим, я понимаю, но нам придется через это перешагнуть и как-то идти дальше. Как и когда, я пока не знаю». «Хорошо». Еле различил я тихий ответ жены. Ее голос звучал безжизненно и настолько растерянно, что у меня уже не было сомнений. Я шагнул к дверям кабинета как раз в тот момент, когда она выходила, но внезапно запнулась. Подхватив ее на руки, я прижал ее к себе и заглянул в глаза. Такой взгляд я у нее уже видел, и от него по телу прошла волна предательской слабости. Но вот Алена неуверенно схватилась за мою шею и расслабилась в руках. «Привет, Север!» — послышался голос Арсена в двери. Я лишь кивнул ему и направился с Аленой в коридор. Она не сопротивлялась. Повисла на мне, глядя в одну точку, а я прижал ее к себе крепче. Ключи в кармане. Она запустила мне руку в куртку и разблокировала замки, когда я поднес ее к пассажирскому сиденью. — Спасибо, — выдохнула хриплая, когда я усадил ее и пристегнул. С парковки мы выехали в полном молчании, хотя мне хотелось спросить её о многом. Что ей сказала Арсен, и, может, она что-то хочет на ужин, но... Я не могу стать для неё тем, кто может это всё спрашивать. Когда-то это было просто, но потом между нами встал лёд. Да, иногда по льду можно ходить, но никогда не знаешь, где провалишься. «Что-то хочешь на ужин?» Все же поинтересовался я. Она повернула в мою сторону голову, но я не видел ее взгляда, глядя на дорогу. «Что-то хочу, но не знаю, что именно», — ответила она через какое-то время, и это показалось чем-то новым или забытым прежним. Алена помолчала, прежде чем добавить. Меня вырвало у Арсена, когда он сказал, что мужа Маргариты выпустили под залог. Я слышал в ее голосе звон металла. И это не удивляло, ведь я всегда был для нее из ненавистного мира. Когда она не воевала против чьих-то мужей, то билась со мной. Но сегодня у нее не было сил. — Тогда я закажу ужин домой? — Не хочу домой, — решительно возразила она. «Давай... давай поедем в тот ресторан на крыше, помнишь? Мы там были сто лет назад». Я съехал с дороги в ближайшем удобном месте и нашел адрес ресторана, о котором она говорила. Все это было странно, но я старался не придавать значения. Я буду делать все, о чем бы она ни попросила. «Поехали. Ты бросил работу?» Поинтересовалась она, когда я вернул автомобиль на дорогу. «Да». Она еле слышно усмехнулась, но злости я не услышал. Скорее, удивление. «Ты не против, что мы не едем домой?» «Наоборот, я даже рад», — признался я спокойно. «Хорошо». Алена вздохнула и отвернулась в окно. «Моя мать звонила», — зачем-то сообщил я. «Она о тебе переживает». Алёна промолчала, а я подумал, что не стоило мне об этом говорить. Она просто позволяла мне быть рядом, но это не значит, что я могу позволить себе что-то ещё. К примеру, вворачивать в разговор мою мать. За всё время нашего брака Алёна виделась с моими родителями дважды. И каждый раз это больше напоминало какую-то пытку для всех. Мама пыталась с ней найти общий язык, отец настороженно следил за происходящим, наверное, на случай, чтобы наша встреча не вышла за рамки Уголовного кодекса. Я же чувствовал себя так, будто стоит мне выйти покурить, и Алена бросится матери на шею. И со слезами попросит не отдавать ее мне. В общем, эти встречи лишь подчеркивали недостатки. Вернее, отсутствие всяких достоинств сложившейся ситуации. Передай ей благодарность, — вдруг ответила Алена. И у меня в грудной клетке нерационально потеплело. Что ты решила? Алена снова замолчала на какое-то время. Арсен просит залечь на дно, — отозвалась безжизненно, но тут вдруг повернулась ко мне. Почему ты бросил все? Сегодня? Да. Я не мог тебя оставить. Ты оставил утром. Ты просила. Если попрошу, то оставишь снова? Нет. Она отвернулась в окно. Давно меня так не размазывало, выдохнула тихо. Но на этот раз не ты стал причиной. До ресторана мы доехали молча. Я чувствовал растерянность Алены. Она часто моргала, глядя перед собой. Ее сердце колотилось, и даже мне казалось, что она рассыпается внутри. Последует ли она совету Арсена? Хотелось бы. «У тебя мобильный жужжит», — заметила она отстранённо, когда я припарковался на стоянке ресторана. «Неважно». но Я толкнул двери и, обойдя машину, подал Алёне руку. «А вдруг срочная?» Заглянула она в мои глаза, выпрямляясь. «Ничего срочного. Соврал я». эй её слабая усмешка сказала мне, что враньё скрыть не удалось. Мои губы дрогнули в подтверждение, и я отвел взгляд, предлагая ей руку. Она не отказала, и я повел ее к дверям. Вероятно, пока мы шли, на Алену снова обрушились эмоции, и она сжала мою ладонь крепче и прижалась к моему плечу. Столик на Князева. Уже сообщил я официанту у дверей, когда Алена вдруг потянула меня за руку. «Минутку. Я не хочу», — прошептала она сдавленно, когда я склонился к ней. прости я Не знаю, что на меня нашло. Я будто праздновать иду, а Маргариты нет. Хорошо. Я сжал ее руку крепче и поймал ее взгляд. Все нормально. Значит, не сегодня. Я вывел ее из ресторана и остановился на тротуаре, пытаясь дать ей время. Но Алена совсем растерялась, и тогда я потянул ее за собой вдоль улицы. Сначала она шла рядом неуверенно, но вскоре ее шаг стал размеренным и спокойным и я вздохнул глубже. С погодой повезло. Кислое мрачное лето просушило мостовые, смыло пыль из деревьев и все вокруг растянуло яркие декорации. Кафе благоухали алкоголем и сигаретами, от фонтанов разило хлором, скверы пахли сыростью и свежестриженными газонами и самшитовыми кустами. Мы брели, куда глаза глядят, и молчали. У меня вибрировал мобильник, и это так достало, что я вытащил его и отключил, скрипнув зубами. «Ничего срочного, значит?» — усмехнулась Алена. «Нет», — мрачно ответил я. «Я передал операцию на сегодня». Добавлять что-то к «нет» и «да» в нашем диалоге было непривычно. И это пугало. Я давал себе надежду, от которой давно отказался. Но разве мне уже может быть хуже? Точно нет. Но вдруг там кто-то умирает без тебя? Оживилась она впервые, и я бросил на нее взгляд. Алена улыбалась. Слабо. Но черты ее лица разгладились, а взгляд заискрился интересом. «Тебе неудобно идти», — заметил я, опустив взгляд на ее ноги. На каблуках она была шикарна, но для прогулки они и совсем не подходили. Непривычно, рассеянно заметила она. «Давай купим тебе удобную обувь». Мы остановились. Вернее, Алена сбилась с шагу, и я придержал ее, позволяя опереться на мое плечо. «Другую обувь?» — переспросила она, гипнотизируя меня своим изумленным взглядом. Меня всегда притягивал ее взгляд. Ее глаза были изменчивы, их цвет подстраивался подо все, что ее окружало. Видеть мир через такую призму — необычайное удовольствие. Алена будто не испытывала никаких иллюзий, воспринимала вещи такими, какими они есть. И это давало опору и уверенность. Никогда бы не подумал, что я в них нуждался. «Если хочешь дальше гулять, то тебе лучше переобуться», — серьезно объяснил я. «Хорошо», — кивнула она и улыбнулась так, как когда-то очень давно. «Отлично». Мои собственные губы дрогнули, отвечая на эмоции, и я сжал ее руку крепче. В ближайшем магазине она выбрала себе кроссовки, а туфли на каблуках отдали мне в коробке И мы продолжили наш странный день. Когда пришло время обеда, мы сели в первое попавшееся кафе на открытой веранде. «Я хотела сходить на похороны Маргариты», — напряженно сообщила мне Алена, когда официант ушел с заказом. «Если хочешь, можем сходить», — ответил я без раздумий. «Хочу». И она решительно посмотрела на меня, а у меня в груди все разом похолодело. Лена же знает, что мой отец может раздобыть любую информацию. Использует меня, чтобы не согнуться перед обстоятельствами на показ. Нутрозово локло привычным холодным туманом и проблеск согревающих лучей затерялся в дымке. Хорошо, я выясню, где и когда ее будут хранить Холодно пообещал я. Грудную клетку драло изнутри от гнева и обиды. Я долго смотрел в сторону, пытаясь совладать с разочарованием. «Почему ты не отговариваешь меня?» — вдруг спросила она и подалась вперед с интересом, поймав мой взгляд, когда я повернул к ней голову. «Я не хочу указывать тебе, что делать», — хрипло отозвался я. «Ты можешь не указывать, а сказать, что думаешь». Я тяжело сглотнул, пытаясь представить себя на ее месте. Нет, она не использовала меня. Она осталась совсем одна против всего мира и не знала, что с этим делать. Я думаю, что ты права, выдавил я. Ты ценила отношения со своей клиенткой, и обстоятельства заставляют тебя чувствовать вину за произошедшее и ответственность за ее смерть. Если бы я был на твоем месте, я бы хотел попрощаться с пациентом. Остаться с ним. До конца. Кто бы что ни думал. Она выслушала меня внимательно и еле заметно кивнула. А меня отпустила. Я поспешил с выводами, привычно отгораживаясь от нее, чтобы разочароваться и остаться на привычном расстоянии. Но я не заметил, что расстояние каким-то образом сократилось. А Алена вдруг всхлипнула, глаза ее наполнились слезами, и она заплакала. «Она... Она столько лет мечтала о свободе!» «Это так неправильно!» — шептала она, глотая слезы. И каждое слово натыкалось на реальность, в которой мы с ней очень похожи на Маргариту и Ингвара Евстигнеевых. Но ей не хотелось больше проводить параллели. Она от них устала. Маргарита заслуживала свободы, как никто другой. «Мне жаль», — хрипло выдохнул я. Алена вскинула на меня взгляд и тут же отвела, принимаясь вытирать щеки. А я все смотрел на нее, не собираясь отводить глаз. Мне хотелось снова спросить, чего же она хочет. Я готов был сделать почти все но боялся снова услышать, что она хочет стать свободной. Как и Маргарита.